Выступление на совещании по созыву учредительного съезда Татарско-Башкирской Советской Республики 10-16 мая 1918 года. Примечание. Совещание по созыву учредительного съезда Татарско-Башкирской Советской Республики состоялось в Москве с 10 по 16 мая 1918 года под председательством Иосифа Авессороновича Сталина. Присутствовали представители татар, башкир, чувашей и марий. Совещание избрало комиссию по созыву учредительного съезда советов Татар-Башкирии. Ввиду начавшейся гражданской войны съезд не состоялся. Часть 1. Речь при открытии совещания. 10 мая. Товарищи, совещание созвано по инициативе комиссариата по делам национальностей в согласии с советом народных комиссаров в лице его председателя Цель совещания сформировать комиссию по созыву учредительного съезда советов указанной области. Цель будущего съезда определить границы и характер татарoбашкирской автономии. Идея автономии проистекает из самого существова Октябрьской революции, давшей свободу национальностям. Декларация прав народов России, данная совнаркомом в октябрьские дни, и известное решение III съезда советов, объявившее Россию федерацией автономных областей, отличающихся особым бытом и составом населения, являются лишь формальным выражением сущства октябрьской революции. Третий съезд советов дал общие положения конституции Советской республики, призвав трудовые элементы народов России высказаться, в какие конкретные политические формы они хотели бы сконституироваться в своих областях и в какие отношения они хотели бы стать к центру. Из всех областей, кажется, только Финляндия и Украина высказались определённо, высказались за независимость. И после того, как Совет народных комиссаров убедился, что не только буржуазия этих стран, но и пролетарские элементы добиваются независимости, они эти страны беспрепятственно получили требуемое. Что касается других областей, то их трудовые элементы оказались несколько инертными в вопросах национального движения. Но чем более инертности было у них, тем более активности проявила буржуазия. Везде почти, во всех областях, создались буржуазные автономные группы, организовавшие национальные советы, разбившие свои области на отдельные национальные курии с национальными полками, национальным бюджетом и прочим, превратившие в виду этого свою страну в арену национальной борьбы и шавинизма. эти автономные группы, я имею в виду татарские, башкирские, киргизские, грузинские, армянские и прочие национальные советы. Все эти национальные советы добивались одного получить автономию с тем, чтобы центральная власть не вмешивалась в их дела, не контролировала их. Дайте нам автономию, мы тогда признаем центральную советскую власть, но местных советов не можем признать, они не должны вмешиваться в наши дела. Мы организуемся, как хотим, как знаем. Мы поступим со своими национальными рабочими и крестьянами, как нам угодно. Вот та автономия, по существу своему буржуазная, которой добиваются буржуа, требующие себе всей полноты власти над своими трудящимися внутри автономии. Само собой понятно, что советская власть не может санкционировать такой автономии. Дать автономию для того, чтобы внутри автономии вся власть принадлежала национальной буржуазии, требующей невмешательства советов, отдать татарских, башкирских, грузинских, киргизских, армянских и так далее рабочих на сведение татарским, грузинским, армянским и прочим буржуа, нет. На это не может пойти советская власть. Автономия есть форма. Весь вопрос в том, какое классовое содержание вкладывается в эту форму. Советская власть отнюдь не против автономии, она за автономию, но за такую автономию, где бы вся власть находилась в руках рабочих и крестьян, где бы буржуа всех национальностей были устранены не только от власти, но и от участия в выборах правительственных органов. Такой автономией и будет автономия на советских началах. Есть два типа автономий. Первый тип чисто националистический. Эта автономия построена экстерриториально. На началах национализма национальные советы, национальные полки вокруг этих советов, меживание населения по национальным куриям, неизбежная при этом национальная грызня таковы результаты этого типа автономии. Такой тип автономии ведёт к неизбежной смерти советов рабочих и крестьянских депутатов. такого типа автономии добивалась буржуазная рада. Естественно, что для своего роста и развития рада вынуждена была вести войну с рабоче-крестьянскими советами. К тому же, результату привело в Закавказье существование национальных армянских, грузинских и татарских советов. Гегечкори был прав, когда он заявил за кавказским совдевом и комиссариату. Известно ли вам, что комиссариат и совдепы превратились в фикцию, ибо вся власть фактически перешла в руки национальных советов, располагающих своими собственными национальными полками. Этот тип автономии мы отвергаем в принципе. Мы предлагаем другой тип автономии тип автономии областей с преобладанием одной или нескольких национальностей. никаких национальных курий, никаких национальных перегородок. Автономия должна быть советская, опирающаяся на совдепы. Это значит, мижевание людей в данной области должно пойти не по национальному признаку, а по признаку классовому. Классовые совдепы как основа автономии, автономия как форма выражения воли этих совдепов. Таков характер предлагаемой нами советской автономии. буржуазный мир выработал одну определённую форму отношения областных автономий к центру. Я имею в виду Северную Америку, Канаду, Швейцарию. Там, в этих странах, центральная власть складывается из общего государственного парламента, выбираемого всем населением штатов или кантонов, и из федерального совета, избираемого правительствами штатов или кантонов параллельно. создаётся таким образом. Двухпалатная система с её законодательной волокитой и удушением всякого революционного дела. Мы против такой системы строительства власти в стране. Мы против неё не только потому, что социализм в корне отрицает такую двухпалатную систему, но и по практическим соображениям переживаемого момента. Дело в том, что в настоящий переходный момент, когда буржуазия сломлена, но ещё не подавлена, когда хозяйственная и продовольственная разруха, усугубляемая происками буржуазии, ещё не ликвидирована, когда старый капиталистический мир разрушен, а новый социалистический ещё не достроен, в такой момент стране нужна сильная общероссийская власть, способная окончательно подавить врагов социализма и организовать новое коммунистическое хозяйство. Короче, нам нужно то, что принято называть диктатурой городского и сельского пролетариата. В такой момент создание местных и областных суверенных органов власти параллельно с властью центральной означало бы на деле развал всякой власти и возвращение вспять к капитализму. Именно поэтому необходимо оставить в руках центральной власти все важные для всей страны функции, предоставить областным органам главным образом административно-политические и культурные функции чисто областного характера, таковы школа, суд, администрация, необходимые политические мероприятия, формы и способы проведения общих декретов применительно к национально-бытовым условиям. Всё это на родном, доступном для населения языке. Вот почему общепризнанный тип областных объединений с областным циклоглавие является наиболее целесообразной формой такой автономии. Таков тот тип автономии, необходимость которого диктуется в настоящий переходный момент как интересами укрепления диктатуры пролетариата, так и общей борьбой пролетариата всех наций России с буржуазным национализмом, с этим последним оплотом империализма. Всё это достаточно ясно определяет задачи нашего совещания. Совещание выслушивает доклады с мест глаготу, чтобы получить общую картину требований трудовых масс национальностей данной области. Затем оно намечает общую предварительную схему территории, трудовое население которой привлекается к выборам в учредительный съезд советов области, причём право выборов предоставляется организованным в советы трудовым массам не только данной автономной территории, но и смежных районов. Наконец, совещание выбирает комиссию, на которую возлагает задачу созыва учредительного съезда советов области. Решение вопроса об автономии, определение компетенции автономии и окончательное установление границ области предоставляется учредительному съезду. Таковы задачи настоящего совещания. Открывая совещание, я позволю себе выразить уверенность, что совещание достойно справится с возложенной на него задачей. Часть вторая. Речь при закрытии совещания. 16 мая. Позвольте вам заявить от имени Центральной Советской власти, что Совет народных комиссаров всегда считал и продолжает считать своим священным долгом идти навстречу освободительному движению угнетённых и эксплуатируемых масс народов Востока и прежде всего наиболее обездоренного мусульманского Востока. весь характер нашей революции, сама природа советской власти, вся международная обстановка, наконец, даже географическое положение России между империалистической Европой и угнетаемой Азией, всё это несомненно диктует советской власти политику братской поддержки угнетённых народов Востока в их борьбе за освобождение из всех существующих ныне форм гнёта, наиболее тонкой и опасной форма это национальный гнёт. А национанка, так как удобно прикрывает хищническое лицо буржуазии. Она опасна, так как ловко отводит гром от буржуазии, вызывая национальные столкновения. Если европейским хищникам удалось бросить рабочих друг на друга на арену мировой бойни, если им до сих пор ещё удаётся поддерживать эту бойню, то это, между прочим, потому, что сила буржуазного национализма, одурманившего головы рабочих Европы, ещё не иссякла. Национализм это та последняя позиция, с которой нужно сбросить буржуазию, чтобы окончательно победить её. Но пройти мимо национального вопроса, игнорировать и отрицать его, как это делают некоторые наши товарищи, это ещё не значит разбить национализм. Далеко нет. Национальный нигилизм только вредит делу социализма, играя на руку буржуазным националистам. Чтобы разбить национализм, нужно прежде всего поставить и разрешить национальный вопрос. Но чтобы разрешить национальный вопрос открыто и социалистически, нужно его поставить на советские рельсы, подчинив его целиком и окончательно интересам организованных в советы трудовых масс. Так и только так можно выбить у буржуазии её последнее духовное оружие. Создаваемая ныне автономная республика Татаро-Башкир является практическим разрешением этого общего и важного для всей нашей революции вопроса. Пусть же эта автономная республика послужит народом мусульманского Востока живым маяком, освещающим путь к освобождению от гнёта. Позвольте объявить совещание по созыву учредительного съезда советов Татарско-Башкирской республики закрытым и пожелать вам успеха в деле организации вашей автономной республики. Правда, 96 и 101 номера, 18 и 24 мая 1918 года.